Глава 53 Сердце снова болезненно трепыхнулось в ожидании приговора. «Скоро так получу сердечный приступ в свои... Сколько там мне? Восемнадцать?» Я выпрямила спину и поглядела в глаза дракону. «Ваше молчание понравилось мне больше всего, принцесса. Его величество улыбнулся шикарной улыбкой. Опа, неожиданно! Для принцессы Александра проведем испытание сердца сегодня вечером». «Все, все свободны». «А как же личные свидания, Ваше Величество!» произнесла Бэйну Амина. «Убирать из программы?» «Если принцесса Александра не справится сегодня...» Амир перевел на меня тревожный взгляд. «То перейдем к части со свиданиями. Но я не думаю, что потребуется. Я захлебнулась от новой волны страха. Что это за очередное испытание? И почему уже сегодня? И как же отдохнуть, переварить стресс?» На дорожке, расстеленной вдоль зала, выстроились фиранские воины и хорошо отработанным маневром разделили толпу на сектора. Первыми предложили покинуть зал невестам, начиная с Бэйну, Алианы и ее семьи. Следом вышла княжна Мриэлла, потом Элиза, и, и, наконец, ко мне приблизился Бэйбли Хан, склонился в почтительном поклоне и показал жестом проходить на дорожку. «Прошу вас, принцесса Александра». Маман взяла меня под руку и повела на улицу. «Я чуть не посидела вся, пока ты стояла перед царем и молчала», — выпалила она, цокая каблуками по мрамору пола. «Почему ты не стала рассказывать поэму? Боялась повторить Элизу? Но ты бы превзошла ее, у тебя голос красивее». «Все нормально же, мам, хватит», — вздохнула я. Потерла висок холодными пальцами. После всех переживаний разболелась голова, накатила усталость. Хотелось поскорее вернуться в кровать. Мне же дадут хоть немного полежать, правда?» Кассандр поравнялся с нами и заглянул мне в лицо. «Да она молодец, мам. Ты же слышала, Сандра его величеству больше всех понравилось». «Победителей не судят, ты прав, сынок. Моя Александра — фаворитка». Королева засияла улыбкой, будто это она сама выступала перед царем и получила медаль за первое место. Мы вышли из-под свода дворца, а как раз подъехали наши с Кассандром экипажи, вслед за ушедшей каретой Элизы. «Дайте-ка я с вами прокачусь, мам! Соскучился! Не понимаю, почему нас нельзя поселить вместе, я же брат!» «Таковы правила!» — раздался певучий голос из-за спины. Проводить нас вышла Бэйну Амина. «Вы можете проехать вместе с сестрой в экипаже, принц Кассандр, но во дворец принцессы входить запрещено». «Можете также погулять с сестрой и матерью по нашему замечательному саду, но только не сегодня». Байну перевела на меня взгляд. «Принцесса Александра, вечером вас ждет самое важное испытание в вашей жизни», — вкрадчиво произнесла она. «Я должна пояснить вам, что оно значит и как будет проходить. Поезжайте сейчас отдохнуть, я прибуду к вам для разговора через час, как обговорю детали с его величеством». Байнуамина доверительно коснулась моей руки, ласково улыбнулась и попрощалась. Через пять минут мы подъехали к малому дворцу. Он находился в удивительной близости от главного. Мне даже стало стыдно, почему на сегодняшнее испытания мы опоздали. Я покосилась на строгое лицо маман и поняла, что, похоже, опоздания были обязательной частью нашей программы. Статус обязывал. Однако его величество ничего не заметил, всех переплюнул и сам опоздал. Перед глазами предстал стерзанный, посыпанный пеплом дракона. Сердце сжалось. Амир, я волнуюсь за тебя. Ты очень плохо выглядишь. Амина очень плохо исполняет свои обязанности. И еще и испытание сердца. Что это такое? Надеюсь, меня не ждет ведро с кровью и этим самым органом. И вообще без крови обойдется. Встречала нас Салия. Она вышла к экипажу в чудесном персиковом платье и с тревогой на лице. Чуть заметно кивнула мне. как бы спрашивая, как прошло. Я подмигнула и показала большой палец вверх. Удивительно, но и жест был понят. Все-таки для некоторых вещей язык совсем не важен, например, дружба или любовь. Эх, опять об Амире думаю. А что, если я пройду испытание и стану его женой? Как же мне захотелось этого. На миг разрешила себе подумать о такой возможности, и разум полностью размягчился. растекся лужицей под властью мечты. Желание быть самиром разрослось, заполнило все мое существо и заставило глупо-глупо улыбаться. Маман спешно выбралась из кареты, пробурчала, что до вечера многое нужно успеть, и направилась в дворец. Я спустилась с подножки, Саля радушно взяла меня под руку. «Ну, пока, Сандра», — попрощался Кассандр, оставшись сидеть в карете. поеду пить местное вино с мэтром валисом и скучать дальше голос брата отсекся я проследила за его взглядом парень оттянув челюсть уставился на мою новую фрейлину привет как вас зовут выпорхнул из кареты и раскланился перед Салией. вы новые фрейлиной сестры я вас раньше не видел вы так красивы салия прикрыла глаза от смущения и отступила мне за спину «Кассандр, не приставай. Видишь, ты смущаешь девушку», — сказала я, — «и вообще тебе на территории дворца находиться нельзя. Иди давай». До встречи. Брат поклонился и впрыгнул в карету, которая повезла его в гостевой дворец к матру Мак, «Маг, наверное, меня прибьет, когда узнает, что не хочу больше домой, а хочу пройти испытание сердца и стать Амиру законной женой сегодня же».